Седьмое. Почему мы не наблюдаем такой культурной борьбы среди наших родственников животных? Мы об этом просто не знаем. Очень вероятно, что некоторые из них, пчёлы, муравьи, термиты, боролись сотни тысяч лет, прежде чем нашли те социальные установления, то разделение функций и те ограничения для индивида, которыми мы теперь у них восхищаемся, характерным для нашего нынешнего состояния является, однако, подсказываемый нашим ощущением факт, что мы не могли бы быть счастливыми ни в одном из этих государств насекомых. и ни в одной из ролей, предписанных в них отдельному существу. У других видов животных дело возможно могло дойти до временного равновесия между воздействиями внешнего мира и борющимися инстинктами, так что эволюция достигла какого-то застоя. Возможно, что у первобытного человека новая вспышка либидо вызвала новое же восстание разрушительного инстинкта. Здесь возникает много вопросов, на которые ещё нет ответа. Но один вопрос касается нас более непосредственно. Какими средствами пользуется культура для того чтобы задержать противостоящую ей агрессию, обезвредить ее, или быть может даже устранить, с некоторыми из таких способов мы уже познакомились, но еще вероятно не с наиболее важным из них. Мы можем их изучать на истории развития отдельного человека. Что с ним случается, когда он пытается обезвредить свою агрессивную страсть? Нечто очень странное, о чём мы бы и не догадались, хотя это и очень просто. Агрессия интроецируется, становится частью внутреннего мира, то есть собственно говоря, направляется туда, откуда и произошла. Она направляется против собственного я. Там она перехватывается частью я, которая как сверх-я противопоставляет себя остальной части я и уже как совесть осуществляет по отношению к я такую же готовность к агрессии, какую я охотно удовлетворило бы за счет других чужих индивидов напряжение между усиленным сверх я и подчиненным ему я мы называем сознанием вины оно проявляется в потребности наказания культура таким образом побеждает опасные агрессивные страсти путём их ослабления она обезоруживает их и оставляет под наблюдением инстанции, находящейся внутри самого этого индивида, наподобие оккупационной власти в побеждённом городе. Происхождение чувства вины психоаналитик представляет себе иначе, чем психолог, но и ему Не так легко отдать вот им отчёт. Сначала, как только задаётся вопрос, как возникает чувство вины, получаешь ответ, на который трудно возразить. Человек чувствует себя виновным. Набожный человек сказал бы грешным, когда делает что-либо признаваемое злом. И тут становится ясным, как мало даёт такой ответ. После некоторого колебания к этому может быть добавлено виновным может считать себя и человек, который не сделал ничего плохого, но обнаружил у себя намерение это сделать, и тогда встаёт вопрос: почему в данном случае умысел приравнивается к исполнению оба случая, однако предполагают, что зло уже заранее признаётся предосудительным и долженствующим быть несуществовлённым. Как человек приходит к такому решению? Следует сразу же отклонить первоначальную, так сказать, прирождённую способность отличать зло от добра. Зло очень часто совсем не является для я вредным или опасным. Наоборот, иногда также и чем-то желательным, доставляющим удовольствие. В этом проявляет себя, следовательно, стороннее влияние. Оно определяет, что следует называть добром. И что злом? В виду того, что собственные чувства не повело бы человека по этому пути, у него должно быть какое-то соображение, по которому он под это чуждое влияние подпадает. Его легко обнаружить в беспомощности человека и в его зависимости от других. Его можно лучше всего обозначить как страх перед утратой любви. Если человек теряет любовь того, от кого он зависит, он теряет и его защиту от многих опасностей, а главное, подвергается риску, что этот превосходящий его проявит своё превосходство над ним. в форме наказания. Зло, следовательно, первоначально есть то, что грозит нам утратой любви, и из опасения такой потери мы должны его избегать. При этом не имеет большого значения, совершили ли мы уже это зло или только собирались его совершить. В обоих случаях грозит опасность, что авторитетная инстанция это вскроет и будет вести себя в обоих случаях одинаково. Такое состояние называется дурной совестью. Но, собственно говоря, оно не заслуживает подобного названия, так как на этом уровне сознание вины Есть очевидно лишь страх перед утратой любви, социальный страх. У маленьких детей это никогда и не может быть иначе. Но и у многих взрослых так же мало что меняется, разве что на место отца или родителей становится большой человеческий коллектив. поэтому такие люди постоянно позволяют себе совершать сулящие им удовольствие зло, если только они уверены, что авторитетная инстанция ничего об этом не узнает или ничего им не причинит. Страх связан у них только с возможностью раскрытия. Вспомним прославленного мандарина Руссо. Этот образ был использован Руссо для иллюстрации мысли о скрытой готовности убивать. Руссо рассуждал следующим образом: "Многие согласятся бить какого-нибудь никому неведомого китайского мандарина, при условии, если они будут иметь от этого большую выгоду, если об этом никто не узнает, и если для этого не потребуется никаких усилий, достаточно будет одного желания.